глава 17. сердце Зои колотилось как сумасшедшее кто то принес дурные вести кто то хочет сообщить ей нечто ужасное сначала она не смогла даже рассмотреть фигуру человека это был лишь силуэт на фоне пылавшего неподалеку костра нечто странное стояло в каких то десяти футах от нее зоя медленно подошла ближе и фигура приобрела более четкие очертания и зоя чуть не рухнула на землю от облегчения когда поняла, на кого она смотрит. Это была миссис Маглон, выпрямившаяся во весь рост, державшая под мышками с одной стороны извивавшегося Патрика, с другой счастливого Хари. Миссис Маглон словно и не замечала основательного веса мальчишек, несмотря на свой небольшой рост. «Я как раз собиралась отправить этих двоих в постель», осторожно произнесла миссис Маглон. «Я не уверена, что детям стоит здесь находиться». «Но мы абсолютно хотим остаться», — возмутился Патрик. «Мне кажется, мы должны остаться, няня Семь». «Абсолютно не должны», — возразила Зоя. Радость окатила ее, как ведро ледяной воды. Хари протянул к ней руки, она схватила его, прижала к себе. Ее слезы упали на его фланелевую пижаму. «Никогда больше не убегает, мамочки», — сказала она. «Мы не убегали», — запротестовал Патрик. «Мы веселились». Я съел четыре сосиски, а Харри — девять. Не может быть? Абсолютно точно девять, — подтвердил Патрик. Я намерена уложить их в постель, — повторила миссис Маглон. И посижу с ними. А вы? На какое-то мгновение костер осветил ее лицо, и Зои, пожалуй, могла бы предположить, что на нем отразилась некоторая грусть. Вы тут повеселитесь. Это было настолько необычно для миссис Маглон, внезапно проявившая невероятную доброту, что Зоя прикусила губу. «Спасибо. Да ладно». И она, забрав Хари, развернулась, словно несла нечто невесомое и ушла с мальчиками. Патрик непрерывно болтал, не умолкнув и тогда, когда они исчезли за дверью черного хода. Зои проводила их взглядом и лишь тогда заметила, что дрожит. И от страха, и от холода. Она подошла ближе к костру и вдруг заметила, что остановилась рядом с Кирсти. а там мгновенно протянула ей стакан горячего сидра. Зоя выпила его слишком быстро, чувствуя, как у нее стучит в висках, и протянула руку за новым, ощущая, как спиртное ударило по всем ее нервам. Детям ничего не грозило, по крайней мере сейчас. И ей не о чем было тревожиться. Это было совершенно необычное для нее чувство. Зоя привыкла постоянно тревожиться, буквально из-за всего, каждое мгновение дня. Из-за всего. Из-за фургона, из-за книг, из-за будущего и еще Хари. Будущее Хари, отец Хари, дети, дом, деньги, все на свете. Но в эту минуту Зое показалось, что с ее плеч сняли огромный груз. Не сегодня, только не этой ночью. Во мраке вселенной образовалась трещинка, и в нее просочился крошечный лучик света, осветивший долгие месяцы тьмы. И именно сейчас, в канун Дня Всех Святых, когда Самайн праздновал недолгий хаос, когда на землю возвращались умершие, Если, конечно, не упоминать о том, что Зоя сама себе казалась похожей на покойницу. Музыка набирала темп, становясь еще и еще громче, и Зоя подошла ближе к центру событий, к помосту у костра, рядом с оркестром. Там продолжали кружиться пугающие красные танцоры с горящими факелами. Но что-то изменилось. Толпа начала расступаться, образовывая проход. Потом появились десять женщин в длинных белых платьях. Они кружились, пробираясь вперед. разбрасывая во все стороны пригоршни листьев, а на их лицах были нарисованы черепа. Потом вслед за ними прошла группа, которая несла нечто вроде платформы, и возглавляли ее высокие мужчины в килтах, издававшие свирепые крики. На платформе, что они держали на плечах, стоял трон, большой, разукрашенный, не похожий на те, что Зои приходилось видеть прежде. Он походил на часть дерева с ветками и веточками, связанными так, что они напоминали руки и ноги. Конечно, его соорудили нарочно, но выглядел он так, будто вырос сам собой. А на троне, в нескольких метрах над землей, закрывая собой звездное небо, сидел некто в просторном плаще с капюшоном, скрывавшим лицо. «Дорогу!» — взревел один из бородатых мужчин. Его голос прозвучал мрачно и скрипуче. «Дорогу, повелителю смерти, повелителю Самайна!» Где-то зазвенели колокольчики, громко умоляюще, Процессия продвигалась вперед, скрипки теперь играли скорбную мелодию, низкую, протяжную. И Зоя протиснулась вперед, ужасаясь при виде странной фигуры. К ней подошла Кирсти встала рядом. «Я понимаю, это выглядит зловеще», — прошептала она. «Я сама каждый год пугаюсь. А ведь это всего лишь Ленокс в монашеской сутане». Но это был не Ленокс. Тот стоял неподалеку, снимая все на телефон, чтобы переслать Нине. Шествие дошло до помоста, мужчины опустили свою ношу. С трона поднялась высокая фигура, повернулась лицом к толпе, и люди одобрительно взревели, а повелитель смерти поднял вверх длинный костлявый палец, призывая к тишине. Все умолкли. Он шагнул вперед. Зоев всмотрелась в него и, наконец, сообразила, кто этот слишком высокий человек. Повелитель смерти выпрямился, капюшон продолжал затенять его лицо, а он взял строно-огромную книгу в толстом кожаном переплете с густо позолоченными буквами на корешке и начал напевно читать, отчетливо и громко, так что его голос доносился до самого дальнего края толпы. «Наслаждения расцветают, как маг, но вы срываете цветок, и он увидает. Или они, как снег, что падает в реку. Одно мгновение он бел, и тут же исчезает навсегда». или как арктические жители, убегающие прежде, чем вы успеваете их заметить, или как чудесное коромысло радуги, мелькнувшее в гуще бури. Нет человека, способного обуздать время или прилив. Близится час, когда появится Тэммаун». Зои не понимала большинства слов, но вполне улавливала их общий смысл по мере того, как чтение продолжалось. «И вот, смотрите, тем видит нечто странное. Здесь пляшут чародеи и колдуньи. Не какой-нибудь французский котельон. Нет, здесь звучат волынки. Здесь кружатся шотландцы. Подушевленно и энергично». При этих словах оркестр снова заиграл, медленно начав вальс. Оглянувшись, Зоя увидела, что толпа тут же выстроилась в круг, и прежде чем она успела что-то понять, ее тоже подхватили за обе руки, И по обе стороны от нее оказалась по парню. И все сияет, изумляя и пробуждая. Веселье и радость нарастают и разгораются. Волынки все громче и громче играют. Танцоры быстрее и быстрее кружатся. Они кружатся, они меняются местами, пока даже каждая старая карга не вспотеет, и все ее кости не заболят. И к телу не прилипнет нижняя сорочка — Хоровод прошел в одну сторону, потом в другую, потом танцоры разбились на пары. Зоя оказалась среди танцующих, ее вертели в разные стороны, то к центру круга, то обратно, а хоровод разбивался, перестраиваясь, и снова восстанавливался, не замирая ни на мгновение. Музыка подталкивала людей. Зоя была уже измучена, но при этом хохотала и отплясывала так же безумно, как все остальные. «И вот стоит тем, как ведьмак, думая о своем урожае», Даже сатана веселится и радуется, видя множество, что достанется ему. И все это тянется с давних времен. И тем очень рад, что конца тому нет. Громко кричит он, отлично живые, но в то же мгновение падает тьма. И сразу, как только он это сказал, является адских созданий толпа. При этих словах скрипки взвизгнули. Большой колокольчик в руках одного из оркестрантов прозвонил полночь, и к полному потрясению Зои из леса выехала верхом женщина в белом саване с капюшоном и галопом промчалась вокруг собравшихся. У нее была большая корзина, из которой она разбрасывала золотые осенние листья. Танцоры сразу прекратили пляску и погнались за ней, хватая на лету плывшие в воздухе листья. А она снова исчезла в темном лесу, и люди побежали следом за ней, чтобы не весь чем заняться среди деревьев. Совершенно задохнувшись и ничего не соображая, Зоя осталась на месте, пока десятки ног топали мимо нее, мчаясь следом за лошадью, смеясь и крича, убегая все дальше и дальше. Музыканты заиграли более спокойный вальс для тех немногих, что остались. Зои посмотрел на Рэмзи, который, посмеиваясь про себя над всем этим нелепым великолепием, упал на огромный трон, и жадно опустошил большой резной кубок, поставленный там кем-то для него. И тут, в свете костра на помосте с большим домом за спиной, на огромном сиденье, сооруженном из лесных деревьев, Рэмзи перестал походить на того немножко нелепого человека, который с виноватым видом бродил по комнатам, вынужденный наклоняться перед каждой дверью, с чересчур длинными ногами рассеянного, посматривающего на часы, пропадающего в библиотеке, исчезающего из дома. Здесь, в плаще с откинутым уже капюшоном, смеющийся, он выглядел так, словно на самом деле был частью этой ночи, был повелителем хаоса. Зоя зачарованно шагнула вперед. Перед ней был совершенно другой человек. Могучий, властный и... опасный? Но не в том смысле, как она могла бы подумать прежде. Скорее он выглядел... Ну да, когда отблески огня играли на стенах большого дома из красного песчаника и тени пробегали по окнам. Выглядел как естественная часть и дома, и всего вокруг. Что-то дрогнуло в Зое. Что-то пробудилось в ней такое, чего она давно уже не ощущала, и даже думала, что никогда снова не ощутит. В жаре костра и трески огня в Зое внезапно, невесть откуда, возникло желание. Рэмзи не мог рассмотреть, кто именно стоит перед помостом. Свет костра бил ему прямо в глаза. Оплатье платье Зои, как она только теперь заметила, полностью было изодрано ниже колен, и вся она была ужасно грязной. Ноги перепачкала, когда носилась вокруг поисках Харри. На лице осела сажа от костра. Волосы перепутались на ветру. Зоя раскраснелась и вдруг, сама того не осознавая, протянула вверх руки. Рэмзи, подавшись порыву, опьяненный духом этой ночи, не только им, не задумавшись ни на секунду, протянул вниз длинную руку, подхватил Зои, и поставил ее на помост. Потом заставил ее немного покружиться возле него. При его росте он мог это сделать, даже не вставая. И притянул к себе. «Отлично, живая!» — воскликнул он. И Зоя тут же поняла, что ей отчаянно хочется упасть в его объятия, самой обнять его. Он был таким большим, что она бы просто исчезла в его руках, словно превратившись в нечто совсем маленькое. Она услышала биение его сердца, его широкая грудь коснулась ее маленькой груди, и Зоя уже склонила голову, чтобы прижаться к нему. От него пахло горящим деревом, виски, книгами. Всем тем, чего Зоя желала больше всего в мире. Потом скрипки и волынки умолкли, и Рэмзи отодвинул от себя Зои и осознал, это Зоя увидела, осознал к собственному ужасу, что девушка, выхваченная им с толпы, была... Ну да, это была она. Лицо Рэмзи, мгновение назад сиявшее гордостью и силой, вдруг изменилось. Он словно упал на землю с небес, словно костер уже догорел, и он вспомнил, что вокруг все реально, и реальная жизнь вернулась к ним обоим. Рэмзи моргнул, наморщил лоб и уже совсем другим голосом, виноватый, даже слегка запинаясь, пробормотал. «А няня семь, то есть я хотел сказать Зоя?» И Зоя тут же перестала ощущать себя кружащимся дервишем в красном платье, с растрепанными волосами и восполмененным сердцем. а вспомнила, что она вообще-то довольно грязная лондонская няня в рваном платье. Ее косметика давно размазалась, и она, пожалуй, выглядела крайне глупо. «Простите, я...» «Я не собирался вот так вас хватать», — сказал он, отпуская руку Зои так, словно та вдруг стала горячей. «О, Господи, мне так жаль, я немножко забылся». Рэмзи как будто испугался, что она обвинит его в чем-то. «Все... все в порядке?» — покачала головой Зои. Мысли ее смешались от разочарования и смущения. Она просто не могла больше ничего сказать. И внезапно заметила, как ей холодно в легком платье, что гуляки уже понемногу возвращаются из леса, смеясь о держа хапки опавших листьев. И все начинают собираться вокруг того места, где зажарили огромную свинью. Зоя почувствовала себя крайне глупо. «Я... пойду-ка я... проведать детей». Почти шепотом сказала она. «А... ну да, конечно, конечно». откликнулся Рэмзи и осторожно подал ей руку, чтобы помочь спуститься с помоста. И Зоя, хотя только что прижималась к нему, тут же подумала, что вела себя слишком глупо, едва не сделав себя и вовсе полной дурой. Она пошла прочь сильно бьющимся сердцем, опустив голову, словно совершив нечто бесчестное, снова и снова твердя себе, что ее просто одурманили. И спиртно, и сама эта ночь. Но ничего ведь не случилось на самом деле. Ничего. а Рэмзи провожал ее взглядом, чувствуя себя болваном пуще прежнего. Черт побери, о чем он думал? Что за нелепость? На мгновение, пока он не сообразил, что это Зоя, ему просто показалось, что она... Рэмзи сгорал от стыда при одной только мысли об этом. Прекрасное привидение. Темноволосая ведьма в красном, вызванная магией ночи Хэллоуина. Прелестная и готовая вот тут ускользнуть. Свободная, дикая и такая сексуальная. О чем, о чем он думал? Он же вдруг возжелал няню своих детей. Видит Бог, он бы попал в газеты. Рэмзи устало потер лоб и повернулся к гулякам. Но высшая точка ночи уже миновала. Теперь оставалось только вежливо смешаться с теми гостями, которые были достаточно трезвы, чтобы держаться на ногах, и благодарить местных юношей и девушек, появившихся с мешками для мусора. Рэмзи не заметил, что за ним наблюдают. Не видел легкого белого платья и длинных темных волос некой девочки, которая вполне могла оказаться привидением или детским духом. Не видел тоненькой фигурки, сидевшей в одиночестве в своей темной комнате и смотревшей в щель между занавесками. Эта бодрствующая фигурка видела все и теперь была уверена, что должно случиться самое худшее.